Наталья Косухина Бабки-юшки большого города 22 несчастья Читает Ведьма Когда в город духов придут ветра, Родятся семь ведьм Разной магии, но одной сущности. Большое и чистое сердце каждой Будет открыто навстречу чужой беде, И, решившись помочь одному, Спасут они многих. От зеленого проклятия, синего заклятия, красной ворожбы, желтой изводи. Белый яд проявится, кто-то черным отравится, а сиреневая беда доведет все до конца. Я, ваше горе, готов разделить, но по пунктам. Город духов. Я медленно брела по улице, думая о проблемах, мечтая об отпуске и бездельничестве. Как же я хотела отдохнуть! Бытовые проблемы и напряженная обстановка на работе вымотали меня до предела. Если я в ближайшее время ничего не изменю, то, вероятно, сойду с ума или паду, как загнанная лошадь. Свернув по тенистой аллейке к дому, я остановилась перед большой лужей. В руках неподъемные сумки — которые еле-еле несу, мечтая поскорее сбросить их дома, а тут небольшой пруд, разлившийся после дневного ливня. Что за незадача? Осторожно ступая по бордюрчику и балансируя с тяжелой ношей, постаралась осторожно обойти препятствие. Но сегодня день, видимо, был не мой покачнувшись я не удержала равновесие и распласталась прямо посередине лужи. В сумках раздался хруст скорлупы, возвестивший о том, что купленным яйцам конец. На глаза навернулись слезы. Да когда же закончится моя полоса невезения? Так и знала, что приснившаяся вчера ощипанная курица не к добру. Поднявшись и не имея моральных сил отряхиваться или приводить одежду в порядок, я как есть пошла к дому, благо до него оставалось пара метров. Наконец-то долгожданный подъезд. Но жизнь... Снова повернулась ко мне, не тем ракурсом, потому что едва я подошла к двери подъезда, как оттуда вышел умопомрачительный мужчина. Блондин с карими, практически черными глазами, правильными чертами лица и волевым подбородком. Четко очерченные скулы и прическа, при которой волосы небрежно не спадали на лоб, делая его ангелом-искусителем. А плечи? Какие у него плечи? с литой мускулатурой, стильно одетый красавец, встретил около подъезда меня. А я и в чистом опрятном виде не блистала красотой, а уж в конце рабочего дня со старым подплывшим макияжем, своей старомодной одежде, окунувшаяся в лужу... «Добрый день!» — пробормотала я и постаралась прошмыгнуть мимо, сгорая от стыда. «Привет!» — Чувствуя насмешливый взгляд, услышала полетевший мне уже в спину ответ. Забежав в лифт, я с пылающими щеками ткнула кнопку шестого этажа. Кабинка дернулась, но начала плавно ползти вверх, а я в это время молилась, чтобы лифт не сломался, а то с этой престарелой грудой металла останется. Наконец, вверху на панели загорелась цифра шесть, предвещая, что скоро я смогу скрыться в своей квартирке и попинать от досады все, что попадется под ногу. А если дали горячую воду, то и принять душ. Двери лифта открылись, и я осталась стоять с отвисшей челюстью. Передо мной предстал бог Темноволосый мужчина с ярко-синими глазами, светлой кожей, и очень красивыми, одухотворенными чертами лица. Одетый во все черное и шикарные модные ботинки, он стоял и смотрел на меня. Видимо, не дождавшись от меня никаких движений, он сам зашел в лифт и, повернувшись ко мне, спросил. — Вам вниз? Низкий, немного грубоватый голос вывел меня из ступора, и я, схватив сумки с пола и ничего не ответив, бросилась из лифта прочь. Вслед мне донеслось озадаченное хм <къем> и двери лифта закрылись. А я, подлетев к двери квартиры и, кляня все на свете последними словами, старалась осмыслить случившееся. Щеки пылали огнем, мысли метались в голове, и я никак не могла прийти в себя. В таком виде и перед такими мужчинами! Что за невезение! Несчастья сыпались на меня, как из рога изобилия. Дом встретил духотой. Лето выдалось жарким и дождливым, и даже открытые балконные окна не спасали от тепла и влажности. Разувшись и перенеся сумки на кухню, я отправилась в ванную и сняла грязную одежду. Горячей воды не было. Какая приятность! Ополоснувшись кое-как под ледяными строями и одевшись в легкий халат, я отправилась на кухню. И как раз в тот момент, когда выскребала из сумки раздавленные яйца, Зазвонил телефон. Подойдя к столу, я нажала кнопку громкой связи. «Алло?» «Привет, подружка! Чем занимаешься?» «Ага», — звонила Богдана, одна из шести моих подружек. Единственное, с чем повезло в жизни, так это с друзьями. «Оттираю раздавленные яйца с сумки. Хотя замывать подкладку все равно придется». «Что снова случилось?» «Подруги давно привыкли к моей невезучести» и каждый раз спрашивали с солидной долей обреченности. Я упала в лужу перед домом, вместе с тяжелыми сумками. «Ну, ничего, стар!» А потом грязная кокчушка встретила двух совершенно потрясающих мужчин. «У «Ух!» — выдохнула Богдана. «Что, прямо совсем-совсем?» «Просто умереть не встать, словно боги!» «Да...» посочувствовала подруга кажется ты побила свой рекорд невезучести и тут меня прорвало это слабо сказано помнишь я рассказывала вам про ощипанную курицу что мне приснилось вот с нее то все и началось обычно я не переходила границу своих периодических двенадцатьнадцати несчастий черная полоса заканчивалась и мне судьбой предоставлялась передышка но теперь возиться с измазанной подкладкой резко расхотелось Но нужно было разобрать другие сумки. Я бросила продукты на стол и, подняв взгляд на потолок, продолжила. На работе сегодня вызовов много. Гном-суицидник или демон, что нечаянно отправил своего собрата в другое измерение. Когда беднягу выкинуло обратно, мы его практически по частям собирали на магической растяжке. «А что делать? Это у людей в скорой оказывают первую помощь, а у нас главную и основную». У вас на выезде работают самые лучшие лекари-специалисты. И ведь ты любишь свою работу. Да, вздохнула я, возвращаясь к разбору сумок. Но не в такие дни. Горячую воду так и не дали. Я искупалась в луже и оконфузилась перед двумя потрясающими мужчинами. Тебе из них кто-то понравился? Оба. Ну что толку? Они на меня и не взглянут. Где я и где они?» «Я много раз тебе говорила, что если бы ты надела хорошее платье, шпильки...» Начала Богдана, самая большая модница среди нас. «Да, я помню, чем закончилась моя последняя попытка быть модной. Перелом срастался на удивление долго, так что я пас Мне хорошо и в джинсах с кедами. Сегодня вон надела юбку. И чем все закончилось?» «Это всего лишь твое предубеждение?» «Нет». Это мой опыт. Чем планируешь заняться сегодня? У обывателей вечером показывают вампирскую сагу по телевизору. Хочу посмотреть. О, комития! Лучше бы посмотрела какой-нибудь триллер, сделанный иными. У нас все ожидаемо. А вот обычные люди, которые не знают, что за мир существует у них под боком, снимают такие смешные фильмы про нас. Они как ни другое поднимают настроение. Ладно, пора бежать. «У меня сегодня ночная смена. Ты помнишь, что через две недели у Дарьи собираемся на шабаш?» «Конечно. Жду не дождусь, когда встречусь с вами и перетру все сплетни. По телефону это совсем не то. А в эти выходные еще нужно выехать на природу и провести очередной обряд. Ты, как всегда, проведешь его на кладбище?» «Конечно. Надо же пользоваться своим преимуществом». У Богданы что-то упало, и она, спешно попрощавшись, отключилась. А я обреченно посмотрела на плиту. Завтра мне дежурить сутки, и надо что-нибудь приготовить. Но не успела я поставить сковороду, как в дверь позвонили. Кто еще пришел? Родители вроде бы и не планировали приезжать. Открыв, я замерла на месте, смотря на незваного гостя. «Добрый вечер. Я ваш сосед из 403-й квартиры. Только недавно переехал. Не могли бы вы одолжить мне соль?» Очаровательно улыбаясь, попросил блондин, с которым я недавно столкнулась около подъезда. «О, может, вместо соли он возьмет меня?» Конечно, я пригласила соседа войти. Не верила, что это что-то изменит, но если не приглашу сейчас, то ни за что себе не прощу. У меня в столе была запасная пачка соли, но чтобы гость пробыл у меня в квартире подольше – Я решила методично дробить ее, не отдавать же ее комочками. «Вы много пользуетесь солью?» — спросила я, чтобы хоть что-то сказать. Мужчина присел на стол и улыбнулся. «Да, заменители крови, замок в деревне найти трудно, а острые клыки или нямка недостаточно соленые. Приходится намешивать». «О, да, качественные продукты сейчас редкость. Я сама работаю в скорой. Столько достойных вампиров травятся». Правда, больше коктейлями с винной добавкой. Конечно, он вампир. И как я сразу не догадалась. Вон, в карьих глазах красные отблески и кожа словно мрамор. Мне о таком цвете лица только и мечтать. А волосы поблескивают на солнце, будто золото. Эх, жизнь неравна. Бывает, но я не люблю добавки и коктейли. Они портят вкус. Вы работаете в скорой? Давайте на «ты». Решила проявить инициативу я. А что такого? Невинное предложение. С радостью. И да, я работаю в скорой. Я ведь лекарка в пятом поколении. Ого, сильный дар. Я польщенно улыбнулась, с сожалением протягивая ему соль. Дробить ее дальше было уже неудобно, иначе она скоро превратилась бы в пыль. Взяв пакетик из моей руки, с ног блондин задержал мою ладонь в своей и чуть наклонившись ко мне, сказал. «Я так и не представился. Меня зовут Илья Смирнов, и я очень рад знакомству с такой очаровательной соседкой». «Я? Очаровательная? Эм... А я Людмила Киселева, и мне тоже очень приятно». Пробормотала я, не в силах оторвать взгляд от мужественного подбородка, четко очерченных губ, жадно вдыхая воздух, в котором витал мужской дорогой парфюм. «Илья?» Сжав на прощание мою руку, пошел в коридор. Едва за ним закрылась дверь, как я с решимостью развернулась. Сразу же после дежурства надо купить шикарный эротический халат, а может, и обтягивающую пижамку.